Обычно переводили как девственница, а не молодая женщина в чреве девственницы зачатый рожден. Акила возвращается к оригинальному выражению молодая женщина. В конце второго века до нашей эры к переводу Ветхого Завета приступил Симмах, который попытался передать еврейский текст на классическом греческом языке. Другой переводчик, Феодотион, конец первого, начало второго века, стремился подогнать Септуагинту под оригинальный еврейский текст. Таким образом, в конце второго века существовало, по крайней мере, четыре перевода Ветхого Завета на греческий язык, причем все они отличались друг от друга. Сравнение разных переводов не позволяет выявить наиболее удачные варианты. Используемое христианами Септуагинта – не содержит существенных разночтений с оригиналом, что было доказано в критическом издании Оригена, опубликованном в третьем веке нашей эры. Он переписал переводы в шесть столбцов: первый — еврейский текст Ветхого Завета, второй — еврейский текст в греческой транскрипции, третий — версия Акилы, четвертый — версия Симмаха, пятый — версия 70 толковников. Шестая версия – Феодотиона, создав таким образом Гексаплу, шестистолбную Библию. Значительное по своему объему произведение, содержащее 50 огромных томов, было уничтожено в VII веке во время арабских завоеваний. Лишь незначительные его фрагменты сохранились в произведениях раннехристианских авторов. С распространением христианства появилась необходимость в новых переводах Библии. Самыми ценными считаются сирийские переводы «пэшито», причем переводы Ветхого Завета выполнены с еврейского языка в начале II века, а Нового Завета с греческого во II веке. Первые проповедники новой религии использовали перевод Ветхого Завета 70 толковников. Вполне допустимо, что основой для перевода на другие языки служил греческий текст. Так было, например, в Египте, где христианство распространилось уже во второй половине первого века. Книги Библии были переведены здесь к четвертому веку, на все четыре наречия коптского языка, сформировавшегося на основе древнеегипетского. В четвертом веке христианство пришло в Эфиопию, Абиссинию. Вероятно, в V веке были сделаны переводы основных книг Ветхого Завета и всего Нового Завета на эфиопский язык. В V веке христианство приняли армяне, Библию на армянский язык перевели патриарх Исаак Великий и святой Месроп. В Римской империи, Северной Африке и Западных землях в первые годы нашей эры самым распространенным языком был латинский. Вполне понятно, что с распространением христианства в странах Римской империи появился перевод Библии на латинский язык, к тому же в двух вариантах. Первый был сделан в Северной Африке в конце II-начале III века, а второй в Италии, в Риме, в середине III века. Эти ранние переводы обычно называют древнелатинскими. Хотя древние латинские переводы сохранили для потомков тот, латинский язык, на котором говорил простой люд, они не отличались высоким качеством, поскольку вторили переводу 70 толковников. Сам по себе далеко не совершенный текст был испорчен, кое-где стал абсолютно непонятен. Именно в эти годы папа Дамасий, 366-384 годы, поручил святому Иерониму, 347 420 годы из Далматского города Стридона исправить древнелатинский перевод. В 383 году Иероним приступил к переводу Нового Завета и Псалтири. Затем, уже после смерти папы Дамасия, он начал исправлять текст Ветхого Завета. Из всех его трудов сохранилась лишь Псалтири. Иероним понимал, что без знания еврейского языка он не сможет выполнить свою миссию, поэтому он начал брать уроки еврейского языка у Раввина из Вифлеема и только потом принялся за перевод Ветхого Завета на латинский язык. Он перевел все протоканонические книги, а из второканонических выбрал книгу Товита и книгу Иудифи. Остальные второканонические книги были подключены к трудам иеронима в древнелатинском переводе.